Глава 11. Я возвращалась после индивидуальных медитаций, когда из-за угла вынырнул Терх. Почти на том же самом месте. «Таис, нам нужно поговорить», — заявил Эдарен, загородив дорогу к лестнице. Медитации снова прошли безуспешно, так что разговаривать, а тем более разговаривать с хамом, совсем не хотелось. Наоборот, возникло стойкое желание создать в руке шар света и запустить им в надменное лицо ледяного принца. Что любопытно, я была почти уверена, что мне это удастся, в отличие от провальных медитаций. Нет, ну что за ерунда. С первой же медитацией смогла почувствовать собственную магию, а теперь, сколько не ни бьюсь, ничего не получается. Даже просто расслабиться. Вся их излишняя защита мешает. Давит, отвлекает. Не дает отпустить сознание в свободное плавание. Нам не о чем говорить. Я бы пыталась обойти Терха, но тот схватил меня за плечо. «Пожалуйста, выслушай меня». «Пожалуйста». Я приподняла бровь. «Что-то как-то слишком вежливо для девушки легкого поведения не находишь, Таис?» Но я не стала дожидаться, что он там скажет. Создала на ладони приличных размеров шар, сантиметров это к пятнадцать в диаметре, и прошипела. «Если сейчас же меня не отпустишь, я запущу в тебя световым шаром!» И демонстративно даже замахиваться начала. «Ты всерьез думаешь, что сможешь справиться со мной?» Усмехнулся тех, но руку все же выпустил. Я отпихнула его в сторону, воспользовавшись тем, что он не сопротивляется, и поспешила вверх по лестнице. Прошло уже полторы недели, а мне все никак не давались проклятые медитации». Порой начинало казаться, что такими темпами я вообще никогда не присоединюсь к своей группе. Мне же потом, как только магию почувствую, придется отдельно нагонять ребят по практике, поскольку они уже к более сложным упражнениям приступили. Мира рассказывала, что не всем пока дается, но ведь проходят, пытаются, а я до сих пор с медитациями сижу. Нет, с этим определенно нужно что-то делать. Мира вела себя странно, делала вид, будто ничего подозрительного не случилось, а когда я пыталась строить теории, замыкалась в себе. Мои теории, конечно, были бредовы, ибо основывались не на реалиях мира, а на каких-то огрызках из прочитанных книг, но сама-то подруга, наверное, могла бы поделиться соображениями. Вскоре я от нее отстала и тоже сделала вид, будто ничего не произошло, Зато в голове появились еще более идиотские догадки. Например, что, если она — оборотень? С организмом творится нечто непонятное, вот он и выкидывает подобные штуки. Стоило книге полететь, как сработал рефлекс — поймать. И рефлекс этот, собственно, как любой рефлекс, миновал стадию подумать. Но в самом деле, с чего бы ей так бросаться ловить книгу, рискуя с этой акробатикой убиться или как минимум покалечиться? В свободное от занятий время я пропадала в библиотеке. Преподаватель, изучающий теорию межмировых порталов, должен был вернуться на днях в академию. Ну а пока сама пыталась хоть что-нибудь выяснить. Пару упоминаний в книгах найти удалось. Только они, в общем и целом, ничем не отличались от слов Криса. «Открыть портал между мирами возможно», только на это требуется опытный маг, идеально контролирующий магию чуть ли не на микроуровне, но и сил в этот портал вбухать нужно немерено. В процессе изучения досадно малого количества информации ко мне закрались подозрения. Мне начало казаться, что я между мирами переместиться не могла, даже ощутив непосредственную угрозу для жизни. Слишком уж это сложно. Или я настолько крутой маг, что в впору начать опасаться каких-нибудь крупных неприятностей. Хотя, вполне вероятно, неприятности потихоньку приближаются. За это время меня порадовали еще одной запиской с советом покинуть Академию, пока не поздно. Зато были и приятные новости. Подрывная деятельность Иссеи дала сбой, причем без участия с моей стороны. Когда злобная блондинка попыталась в очередной раз поднять тему моей распущенности, ей закрыли рот. Оказалось, что до одногруппников дошел слух о нашей прогулке с эльвиром Ну, то есть не совсем о прогулке. Просто кто-то сказал, что видел нас возле моей комнаты и как мы порталом куда-то ушли. Легкости моего поведения это ни в коей мере не оспаривало, но зато теперь сложно стало утверждать, что Альвир поигрался со мной всего одну ночь. И вроде как обсуждать сразу стало неинтересно. По крайней мере, блондинку никто слушать не хотел. А может, опасались, что от Эльвира прилетит за оскорбление той, с кем он пока не наигрался. Альвир, кстати, где-то пропадал. То ли прогулка его не впечатлила, то ли занят был. Я ведь так и не спросила, разобрался он со своими проблемами или нет и ни за что не поверю, что памяти лишаются, да в подворотнях валяются те, у кого нет проблем. Зато Крис исправно мои ночи скрашивал. В том смысле, что поговорить приходил. Вот только... Говорит-говорил, даже на некоторые вопросы отвечал, а все равно ничего особо полезного узнать не удавалось. Таис Мира, как смотрите на то, чтобы посетить сегодня праздник темной луны? предложил Реван во время завтрака в столовой. Мне на такое было сложно смотреть, поскольку о данном празднике впервые услышала. И главное, спросить не могу, совсем уж подозрительно выглядеть будет. Подумают еще, что из какой-нибудь деревни выпало. Хотя, наверное, о праздниках знают во всех деревнях. Я тяжело вздохнула и наградила Ревана укоризненным взглядом. Парень остался невозмутим. Мира неуверенно покосилась на меня и заметила. «Светлые ведь не празднуют ночь темной луны?» «Да что вы знаете о нашем празднике?» Кажется, Реван все же решил мне помочь и прояснить ситуацию. «Светлые, по-моему, только и знают, что в эту ночь на луне появляется дымка, из-за которой она становится совсем темной, почти черной. Вот оно что. Необычное астрономическое явление как повод для веселья». «Вы, кажется, темному богу в эту ночь дары приносите». «Да как сказать. Мы просто веселимся в его честь. Вам понравится». «Светлые на праздники тёмной луны — это будет забавно», — хмыкнула Белиссия. «Но, Реван, ты уверен, что им можно?» «А почему нет? Они же не будут клятвы вечной верности темному богу приносить. Просто повеселяться вместе с нами». «Там будут костры, пляски под ночным небом, песни, музыка». И все это под таинственным светом темной луны. Не умеет же Реван убеждать. Я вдохновилась. Мира, а пойдем на этот праздник, а? Ну любопытно же, темный праздник это так интересно. Странная какая-то светлая, заметила Белисия. Да какая разница, светлая или темная? подхватил Реван. Мы же просто веселиться будем. Негоже друзьям пропускать такое веселье, даже если они светлые. И «Академия» у нас неспроста равновесной называется. Я решила быть логичной. Если у нас тут поощряется общение между светлыми и темными, то общий праздник — тем более замечательная идея». «Вот, правильно». Реван даже палец кверху поднял. «Мира». Я взглянула на подругу. «Ну, давай сходим». Как-то вяло откликнулась она. «Если тебе вера не позволяет или там взгляды семьи, к примеру, то...» Мы, конечно, можем не ходить. Нет, ничего не мешает. Она мотнула головой. Просто как-то не задумывалась раньше о том, что праздники темных можно отмечать. Вот и попробуйте. Энтузиазм Ревана, вероятно, должен был настораживать. Но любопытство пересиливало. Я же никогда еще на праздниках темных не бывала. Вечером, закончив с учёбой, обнаружила под дверью сюрприз. Ваза с букетом белых роз. Немного помедлив, после очередной записки с угрозами, подозрительность зашкаливала. Наклонилась и выловила в цветах перевязанную лентой карточку. «Таис, прости меня, я не хотел тебя оскорбить». Терхан Шалес. Брови поползли вверх, а карточка чуть не выпала из рук. Но дела... Неужели самовлюбленный, самодовольный и прочее само принц Дарнов решил извиниться, А главное, зачем? Вот зачем ему было сначала грубовато подкатывать, потом оскорблять, а теперь извиняться? Вывод напрашивается только один. Он действительно не хотел оскорблять. Просто разозлился. Почему вопрос интересный? Но пошел он нафиг со своими замашками. Тем более мне собираться нужно. В поисках чего-нибудь подходящего под пляски у костра залезла в шкаф. С удивлением выудил оттуда темное платье с широкой юбкой до колена. Неровные края подолов в форме свисающих к низу острых углов треугольников навивали мысли о ведьмовском наряде. Тонкая темная ткань, почти черная, но отливающая сверкающими синеватыми искорками, если на нее определенным образом падает свет. Открытые плечи и начинающиеся чуть ниже расклешенные рукава, Просто черные, полупрозрачные. Мне вдруг подумалось, что Реван специально купил мне это платье, иначе с чего бы вообще такая вещь в моем гардеробе. Вот как будто для праздника Темной луны. Идеально же платье подходит, словно для колдовского шабыша создано. Потом, правда, задумалась, не коротковато ли будет для этого мира. На лекции вот девушки иногда длинные платья надевают, а здесь всего до колена, и то самая длинная часть подола. Но с другой стороны... Шабаш ведь? Хулигански улыбнувшись, я закрыла шкаф и начала переодеваться. Волосы оставила распущенными, даже зачесала специально так, чтобы пышнее смотрелись. Взглянув в зеркало, в очередной раз загрустила. Все же для ведьмы больше темные волосы подойдут, или на крайний случай огненно-рыжие, как у Миры, а у меня золотисто-медовые блондинка на празднике темных замечательно потом правда еще перед зеркалом покрутилась и решила что сочетание все же неплохое контрастное пожалуй даже привлекательное темное платье и светлые волосы ладно сойдет эй таис ты там как готова в дверь заколотил реван да сейчас откликнулась я и прошлась взглядом по туалетному столику возле зеркала браслетов не хватает деревянных чтоб трясти ими в такт пляском. Но, увы, чего нет, того нет. Не выпрашивать же на украшение. Или у Эльвира. Воспоминание о Баркахоне вызвало улыбку. Замышляет он что-то. Наверняка. Может, вообще бежать нужно, сломя голову. Но, черт возьми, все равно приятно такое внимание. «Если ты не забыла, нам еще к мире нужно зайти». Я ведь не знаю, в какой она комнате. Иду уже, иду. Мира к моменту нашего появления была готова. Так что, больше не задерживаясь, мы присоединились к компании Тавира и Белисии, с которыми обычно сидели за одним столом и отправились на выход из Академии. А где этот праздник проводится? Опомнилась я, когда мы вышли во двор. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. В поле. За городом. Ты серьезно? Мира даже притормозила от удивления. «Таис, ну я ведь еще во время завтрака говорила о кострах и плясках под луной». Реван посмотрел на меня так, будто я несусветную глупость сморозила. «Или ты думала, мы костер на площади разводить будем? А что такое вообще позволено? Костер на площади? Студенческие прогулки по ночам. Загород». «Не приветствуется, конечно, но прямого запрета нет. Так что вперед. Все будет отлично». На улице уже стемнело, запрокинув голову, я отыскала взглядом луну, в честь которой сегодня планировался праздник. Надо же, и в самом деле круглый диск окутывала странная дымка, будто темные облачка окружили луну, и в то же время чувствовалось что-то иное, таинственное, потустороннее. Густые клубы словно наползали на луну, однако закрывали не полностью, небольшая часть до сих пор сияла серебром. А я ведь думала, это обыкновенное лунное затмение, которому здесь, в магическом мире, придумали мистическое объяснение. Но нет, что-то не похоже. Ревен тоже посмотрел на небо и зашагал быстрее. Отлично, как раз должны прийти к самому интересному. А самое интересное это у нас что? Увидите, тьма полностью скроет луну. Судя по улыбкам, скользнувшим по губам всех троих, темных... Сокрытие Луны за дымкой-пеленой — не единственное, что произойдет. Происходящее вызывало все больше вопросов. Например, почему Амирена, которая родилась в этом мире и каким-то образом дожила до студенческого возраста, не в курсе, что происходит с Луной в эту ночь? Почему друзья Ревана не удивляются, что мы обе ни разу эту их темную Луну не видели? А спросить опять же не могла. Ибо если мы до сих пор не вызвали подозрений, мой вопрос уж точно должен был перейти все границы странного поведения. Тавир несколько раз показал Ревану, где нужно свернуть, так что прошли мы, похоже, короткой дорогой. Во время прогулки с Эльвиром город показался достаточно большим, а сейчас мы покинули его пределы на удивление быстро. Осталось еще немного пройти сквозь редкий пролесок, и взору открылась широкая травянистая равнина. На некотором отдалении друг от друга виднелись костры, вокруг которых сидели, стояли и ходили люди. Наверное, такие же студенты, как и мы. Или здесь собрались и жители города. Мы не опоздали? главная луна. Таинственно провозгласил Реван. Тавир и Белисия синхронно закивали. Пытаясь хоть что-то понять, я возвела глаза к небу. Надо же, дымка расползалась. Свободной осталась лишь маленькая полоска луны, все остальное едва просвечивало сквозь темную завесу. Мы подошли к ближайшему костру, где нас дожидались, вероятно, одногруппники Ревана и его друзей. Нас по-быстрому представили всем пятерым, потом назвали их. Я честно попыталась запомнить, однако из-за того, что имена новых незнакомцев, как и все остальные в этом мире, были для слуха непривычны, с запоминанием сразу пятерых возникла проблема. Таис. Мира пихнула меня локтем, когда я уже собиралась присесть на приглянувшееся бревно. Видимо, несколько бревен сюда специально притащили для праздника и разложили ряд с костром. Там терх. Где? Я заозиралась по сторонам. «Да вон идет. Я проследила за взглядом подруги. От пролеска, немного с другой стороны отделились три фигуры и направились к кострам. Прикинув на глаз их путь, поняла, что пройдут мимо нас. Остановятся здесь вряд ли, ибо не гоже девятому курсу с недавними абитуриентами водиться. Но рядом пройдут точно. «А ты откуда знаешь, что это терх?» «Суперзрение ночного видения?» Я уважительно взглянула на миру. Может, у фениксов такая способность потрясающая имеется. «Зрение тут ни при чем. Я же чувствую Даранов. И поверь, она поморщилась. Чувства не из приятных». «А он тоже тебя чувствует?» «Да, и тоже неудовольствие сейчас получает». «Эх, бедные вы!» «Пробормотала я сочувственно» не забывая осматриваться по сторонам и раздумывать, что бы такое предпринять. Очень уж не хотелось с этим хамом встречаться, настроение перед праздником портить. «Эй, Таис, что-то случилось?» Ревен подошел к нам. «В кустике хочу», — выпалила я и сиганула к деревьям. «Да, глупо, да, идиотизм полнейший бегать от терха, по кустам прятаться. Но как же не хочется с ним встречаться!» Я ведь на праздник настроилась, а тут он. Повезло, что к нашему костру пролесок как раз немного заворачивал, так что бежать было недалеко. И тех еще на большом расстоянии, может быть, за разговором в компании даже не заметит, что у нас тут кто-то от костра к деревьям шныряет. Я успела вовремя. Они еще не подошли, а я уже скрылась среди деревьев». Компания во главе с Терхом действительно прошла совсем рядом с нашим костром, даже остановилась неподалеку, что-то обсуждая. Но мне почему-то показалось, что и Даррен меня взглядом выискивал, раз уж присутствие мира чувствовал. Но подходить к нашим старшекурсники, к счастью, не стали. Потоптались немного и дальше отправились. «Правильно, идите, идите. Можете на другой конец поля уйти, его как раз отсюда не видно». «Ты вовремя!» — сообщил Реван, когда я вернулась, и кивнул на бревно рядом с Мирой. «Садись!» — начинается. Увлеченные разговоры с моим появлением смолкли. Ребята подняли к небу глаза. Я тоже посмотрела наверх. Густая дымка чуть дернулась и скрыла последнюю полоску. На пару мгновений земля погрузилась в абсолютную черноту. Не помогали ни звезды, их как будто не стало, ни костер. Он продолжал гореть, я чувствовала исходившее от пламени тепло, однако нас окружала беспроглядная темнота, будто выключили свет в комнате без окон. И такое странное чувство, словно нечто легкое, прохладное, воздушным перышком скользит по коже. Однако не успела я прислушаться к своим ощущениям, как лунный диск внезапно вспыхнул. Непривычным серебром оно полностью скрылось за темной пеленой. Засияла сама тьма. Не знаю, как такое возможно. Я смотрела на луну и видела, как от нее к земле струится темный свет. Магия. Невероятная, восхитительная магия. Наверное, именно в такие моменты понимаешь, что боги по-настоящему существуют потому что невозможно придумать научное объяснение происходящему волшебству. Из странного транса меня выдернул радостный крик «Ура!» и заигравшая следом музыка. Кто-то взялся за инструмент по звучанию, похожий на гитару. И началось. Самые настоящие дикие пляски. Мы с Мирой недолго смотрели, как вскакивают со своих мест темные и начинают танцевать вокруг костра. Подругу, как феникса, вероятно, привлекли эти движения на фоне пламени, а меня просто захватило общее веселье. Вскоре мы с подругой танцевали вместе со всеми. В какой-то момент начались безумные прыжки через костер. Не знаю, есть ли в этом заслуга миры но мы не обжигались, язычки потрескивающего пламени только нервы слегка щекотали. И было что-то особенное, упоительное в этих танцах под темной луной. Взвивается музыка, вспыхивает пламя. Еще один прыжок над костром. Темный свет, как доновение тьмы, скользит по телу, защищает от колючих искорок огня. Касаюсь земли по другую сторону, совсем ненадолго, чтобы, оттолкнувшись, снова закружиться в полете и внезапно оказываюсь в чьих-то объятиях. Смягчила нашу встречу окутавшая обоих магия тьмы. Музыка, смех и восторженные восклицания смолкли еще до того, как я сообразила, в чьи руки угодила. «Темной луны, Таис!» Раздался над духом знакомый полушепот. Альвир! выдохнула я удивленно. После танцев сердце стучало, как сумасшедшее, щеки, судя по ощущениям, раскраснелись. И хорошо, наверное, что не отделить теперь последствия танцев от моей реакции на его объятия. А ведь что-то внутри вздрогнуло, и по телу побежала приятная волна. «Не откажешься провести оставшуюся часть праздника со мной?» Он, казалось, совсем не замечал ребят, потрясенно взирающих на нас. Я немного отстранилась и подняла голову. Наши взгляды встретились. И снова, как в тот момент, когда мы стояли возле портала перед поступлением в академию. От осознания, что его руки по-прежнему обнимают меня за талию, по телу будто электрический разряд прошелся. Может, я дура. Может, с ума сошла, когда попала в этот мир. Но было что-то в его глазах, что не позволило сказать «нет». Только если обещаешь вернуть меня в академию вовремя. Конечно. Праздники всю ночь напролёт не для прилежных студенток. Альвиир улыбнулся. Не отрывая взгляда от моего лица, создал портал и увлек за собой. Я даже проститься с ребятами забыла. Настолько быстро все произошло. А может, дело в том, что я была слишком очарована? По другую сторону портала обнаружилась открытая площадка. И небо с луной, разливающий темный свет, словно едва посеребренные волны струящиеся черной вуали, внезапно оказалось близко. Подул свежий, даже немного холодный ветер. Я огляделась и поняла: мы на вершине башни. Квадратная, достаточно широкая площадка, опоясанная зубцами парапета, высотою примерно до талии. Темная громада замка позади и клубящееся тьмой ущелье впереди. Под цветом темной луны все вокруг кажется еще более загадочным, манящим, притягательным. И этот туман, скрывающий землю, а может быть, бездну, и рисковатые заостренные черты замка, и красные глаза, взирающие на меня с каким-то странным, проникновенным огнем, снова захватывают в плен. «Я решил, отсюда ты сможешь оценить всю красоту темной луны», произнес Альвир, не отпуская моих глаз. «Здесь потрясающе!» Я почувствовала, как холодит ветер голые ноги, как играет широким воздушным подолом. Чувствовала сквозь тонкую ткань платья, как горячи ладони Альвеира, неподвижно и все равно волнующей, лежащей на талии. Смотрела на его лицо, немного бледное в сиянии тьмы и в обрамлении гладких черных волос. Гордые, уверенные, даже хищные черты. Прекрасная волшебная ночь и прекрасный мужчина. Мне просто захотелось романтики а в беспокойстве стучающее сердце, наверное, околдовано удивительной атмосферой на вершине башни. Я подалась вперед совсем немного, едва заметно. Этого оказалось достаточно. Оставшееся расстояние Альвир преодолел сам, порывисто, как будто боялся, что я передумаю. Нежное прикосновение опалило горячим дыханием. Я приоткрыла губы неуверенно, и в то же время охотно отвечая на поцелуй. Так странно. В его поцелуе было столько жара и жажды, как будто Альвиир ждал этого момента всю свою жизнь. И столько нежности, будто я в любой момент могла исчезнуть. А может, и вправду могла, потому что поцелуй сводил с ума, путал мысли. Мы долго не могли оторваться друг от друга. Потом все же воздуха стало не хватать, И мое сердце, наверное, стало стучать слишком громко. Я отстранилась. Внезапно засмущавшись, развернулась к парапету. Какое же все-таки потрясающее зрелище! Где-то далеко внизу, подобно морской пучине, клубится беспокойная тьма. С неба черной, полупрозрачной, чуть серебрящейся вуалью падает свет. Как приятно ветер обдает прохладой разгоряченные щеки, помогая взять себя в руки и как ярко ощущаю стоящего позади Альвеира. Он не касается меня, но, смешиваясь вместе с ветром, по волосам скользит его дыхание. «Твой замок?» — полюбопытствовал я. «Мой. В темных королевствах. Какие они, темные королевства? Разные. У всех свои законы. В каждом королевстве живут по-своему». Вампиры, оборотни, темные эльфы, демоны. А твой замок где? В каком из королевств? У меня несколько замков в разных королевствах. Этот на драконем утёсе. Что же, и драконы темные бывают? Я искренне удивилась. Вроде как раньше не слышала о темных драконах и даже в здешних книгах не читала. Конечно, драконов очень много. Огненные, золотые, воздушные, морские, темные. Я бы хотела посмотреть на драконов, но не решилась об этом сказать. Зачем портить романтику неуместным сейчас интересом к иной расе? Ты сказал «замок на утесе Значит, там внизу все таки море? Океан. Но сегодня он сокрыт во тьме. Захватывающе. Мы еще немного постояли, любуясь окружающей красотой. А потом Альвир, как обещал, открыл портал к моей комнате. Дождался, когда, отворю дверь, поцеловал руку и, пожелав приятных снов, растворился в темноте коридора. Еще какое-то время я прислушивалась к его шагам, а потом и они стихли. Наверное, порталом ушёл или стал частью тьмы. Кажется, приятные романтические сны мне обеспечены, если кто из ночных гостей не разбудит.